Глава 18. Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге, и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула: "Ах, Боже мой! Да где же моя шкатулка?" В самом деле, Где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? Представьте себе, что ее не было. Да-да, ее-то одной только и не было. Ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке, словом, нигде. Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь в руках Селивана. Или, может быть, даже он ее еще ночью выкрыл ведь ему это было возможно. Он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверное, немало. Могла у него быть и подъемная половица, и приставная дощечка в перегородке. И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло. Боя за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женой. «Ну, вот оно и есть!» — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений исправник. «Вы сами ему подставили вашу шкатулку. Но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать». «Да, Боже мой, мы были все в таком страхе!» — стонала тетушка. «Это правда, правда, я вам верю!» — говорил исправник. «Вам было чего напугаться, но все-таки такая большая сумма, такие хорошие деньги, я сейчас скачу, скачу туда. Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет. Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят, его никто не станет скрывать. А, впрочем, теперь у него в руках есть деньги, он может делиться, надо спешить. Народ ведь шельма». Прощайте, я еду, а вы успокойтесь, примите капли. Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман. И исправника поясался своей саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках. Все вскочили с мест и остановились, как вкопанные. «Укладочку забыли, возьмите», — глухо произнес Селиван. Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения. Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не сел на стул и опустил голову и руки.